Глава 14. Остаток дня пролетел как пуля, так как после обеда у меня не было возможности даже выдохнуть. Для начала я составил список профессий, которые требовалось освоить нашим журналистам: водитель автобуса, машинист тракторист, помощник аптекаря, продавец в магазине, санитар скорой помощи. Потом пришла к Лавровикентьеву. Ссунула мне поднос со списком предприятий, которые набирали сотрудников, в том числе выпускников ПТУ и техникумов с минимальным опытом. Некоторые вовсе искали учеников на места без особой квалификации, гарантируя специальность с последующим трудоустройством. Я посмотрел на Порторшу и одобрительно кивнув, поблагодарил её. Она действительно облегчила задачу. Мы хоть и собирались прославлять человека труда, нельзя было полностью исключить недоверие со стороны опытных работников и руководителей. А тут сунет молодой журналист руку не туда: "Отвечай потом за него". И тут можно было бы как раз начать с простых вариантов вроде ученика-присобщика. Потом, имея на руках готовый материал, гораздо легче убедить ответственных лиц на других местах. И не только руководителей предприятий, к слову, но и ту же Громыхину, разбившую мою идею, как ей самой казалось, в пух и прах. Так что перед собой я поставил важную цель не ударить в грязь лицом, и доказать, что рубрику ждёт успех. Вариант со звонком из райкома я решил приберечь на самый крайний случай. Не сомневаюсь, что личная просьба товарища Краюхина откроет передо мной и моими сотрудниками все проходные. Но я хотел сам. И я должен продемонстрировать прежде всего собственный профессионализм без протекции партийных начальников. Об этом я, кстати, и сообщил Громычевной, которая сразу мне предложила набрать Анатолия Петровича. По-прежнему сомневалась в успехе моей затеи. Выслушав с усекптической улыбкой мои доводы, она навешала мне дежурных комплиментов и удалилась. Зато буквально сразу же в кабинет, предварительно вежливо постучав, валялись Соня и Леонид. Евгений Семенович, это просто песня! – воскликнула внучка прославленного венчора, которую прямо таки распирала от нетерпения. Мы поговорили с соседкой и Светлой, ну той самой Наташкой с Тервозиной. И как? – я оценил пыл молодежи. Не придется мне вызывать из Москвы экссерсентов, чтобы снять с вас захолетье порчи. Нет, этого не понадобится, – засмеялась Соня. Как вы думаете, зачем невеста этого геночки поила его отваром люпки? Явно приворожила. Я улыбался, и ребята быстро уловили мою иронию. Нет, конечно, с улыбкой покачала головой девушка. Наталья это, очень приятная молодая женщина, работает медсестрой в городской поликлинике. Ей хорошо разбирается в фармации, даже хочет поступать в Калинин или Иванов. Так, заинтересованно протянул я, вспомнив профессию, видимо, из материалов дела. Но ещё не понимаю, к чему ведёт Соня. У Гиначки желудочные боли часто, это и соседка по коммуналке нам подтвердила, продолжила между тем девушка. А лёпку двулисную как раз используют как лекарственное растение. Она помогает при желудочных расстройствах. Наталья, кстати, сразу нам это рассказала, что лично собирала лёпку, готовила отвар и поила своего жениха, при его родителях в том числе. Помочь хотела, а они её ведьмой по необразованности записали. Вот ведь тёмные люди. Тьма это всего лишь отсутствие света, ноставит она произнёс я. И наша задача, будучи советскими журналистами, нести этот свет знаний гражданам СССР, жителям будущего коммунистического государства. СССР. Вспомнил я уже про себя раннее произведение братьев Стругацких, где и вычитал эту аббревиатуру. Союз Советских Коммунистических Республик. Как жаль, что он так и не появился на карте мира. Точно подмечено Евгений Семёнович. Соня даже поразовела от удовольствия. О'кей, резюмировал я ей с Новой Осёкся. То есть отлично. Ждём бульбашая, готовим расследование на разворот. Обсудите с Виталием Николаевичем, как будет строиться материал. А пока подготовьте подвёрку. Всякие справочные данные по местечке, гаданиям, приворотам и так далее. И Иван не ляпнул, гугл вам в помощь или яндекс. Но вовремя поймал себя на этой мысли и после небольшой паузы закончил. Большая советская энциклопедия вам в помощь, лянит. А с вас, как всегда, яркие снимки. Сделаем, Евгений Семёнович. Филдмал улыбался во всю свою бороду а-ля Троцкий. И едва эти двое покинули мой кабинет, как в приёмной послышались возмущённые возгласы, а потом в динамике коммутатора заговорила взволнованная Валентина. "Товарищ редактор, тут комсомолец Василий Котиков, он просит требует встречи с вами. Что мне ему сказать?" "Котиков? Точно, это же тот пролетарийский пиит, воспеватель Советского Союза и подвигов сталеваров. Интересно, что ему нужно? Я же отправлю Шабанова с ним беседовать. Пусть зайдёт", сообщил я. Валички и дверь тут же открылась. Решительным шагом в мою резиденцию воршёл, нет, влетел потянутый парень с волосами цвета соломы и яркими веснушками, заставляющими забыть, что на улице промозглый октябрь. "Товарищ Кишеваров", звонким, уверенным голосом уточнил он. "Я, комсомолец Василий Котиков. Могу я с вами поговорить?" "Разумеется, юноша", ответил я. "Как говорится, молодым у нас везде дорога. Что привело вас ко мне, присятие? Может быть, чаю?" "Благодарю, Евгений Семёнович, откажусь". Решительно заявил он, плюхнувшись на стол. Я сразу к делу, если позволите. Ваша корреспондентка Шабанова Зоя что-то не так. Я приподнял одну бровь. Вы с ней повздорили? Вышло недопонимание? Вот именно, воскликнул Василий. Недопонимание. Мы встретили её в нашей комсомольской чайке, чтобы рассказать о сродстве комсомольских поэтов, а она? Она зачем-то принялась нам рассказывать о гаражных рокерах, те, что лабают эту петлитворную музыку, низко поклоняются перед западом. Что за выражение, Василий? Я укоризненно покачал головой. Лабают, так говорят за всегда тайворовских малин, но никак ником самульца с пламенным взором очей. Извините, Котиков густо покраснел. Но мне трудно назвать их музыкантами. И напрасно, возразил я. Вам просто не нравится их стиль, а тут, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Мы девичек, кстати, обсуждали с Анатолием Петровичем Краюхином. Знакома фамилия. Так вот, товарищ первый секретарь райкома партии по достоинству оценил идею объединить советских рок-музыкантов и комсомольских поэтов. Вроде вас, товарищ Краюхин одобрил. Не доверчиво пробормотал парень. Еще как, подтвердил я. Вы же не будете спорить, что рок-музыка привлекает советскую молодежь. Так вот, почему же, скажите мне, мы с вами должны игнорировать способ продвижения идеи коммунизма? Не знаете? Койтиков покачал головой. И правильно, строго сказал я. Потому что мы не должны так делать, не должны упускать возможность привлечь в партию еще больше сторонников. Но я, я не понимаю, растерянно проговорил Василий. А чего же тут непонятного? Дело, на удивился я. Как называется группа этих гаражных рокеров? Сифак. Смущенно ответил Котиков и еще сильнее залез с краской. Смело, кивнул я, но топорно. С этим мы еще поработаем. В общем, я предлагаю вам познакомиться с этими музыкантами поближе. Делается просто. Зоя, по-вашему, красивая девушка. Примечание. Здесь имеется в виду детская игра типа догонялок. Водящий пытается попасть по другим игрокам каким-либо грязным предметом, например, тряпкой. Те, кому не повезло, становятся водой или сифаком. Конец примечания. Очень, если бы мне поручили выделить новый оттенок красного, я без колебаний назвал бы его в честь Котикова. Вот и пригласите её на концерт. У Зои с ними уже был разговор, она их знает, этих музыкантов, так что будет проще. Предложите им свои тексты, попробуйте наложить их на мелодию. Вы мне можете процитировать что-нибудь? Да-да, сейчас. Котиков прочистил горло, зачем-то встал и принял позу Ленина, выступающего перед рабочими. Ревет мотор, ревут машины, и светит солнце в высоте. Мы новые возьмем вершины и бой объявим пустоте. Ну вот, сказал я, текст на мой взгляд отлично ложится на энергичную музыку. Вы так считаете, правда? Василий выглядел смущенным, но искренне радовался. Абсолютная правда, кивнул я. Честная коммунистическая. Хорошо. Котиков все еще стоял. Это смелый вызов нам комсомольцам. В конце концов, кто еще может перевоспитать этих рокеров, вернуть их, так скажем, в лоно проличного общества? Вот и займитесь. Я выразительно ткнул указательным пальцем во разгоряченного гостя. Флаг вам, как говорится, в руки и барабан на шею. Так, Василий нахмурился. А если эти музыканты будут против? В Любогради, моя, то есть в Эндропов斯基, есть еще рок-енsembles. Есть, подтвердил парень, бродяги есть, город еще пара самодеятельных коллективов. Прекрасно. Я улыбнулся, неожиданно пришедшая в голову идея. Давайте сделаем так. Я попробую организовать под эгидой газеты сборный концерт самодеятельных коллективов. Но ну, у меня есть условия, которые вы всем этим музыкантам и озвучите. Участвовать в мероприятии будут только те, кто напишет песни на ваши стихи. На мои? Котиков даже глаза выпучил. "Ну, не только", уточнил я. "Вы же не единственные поетком самолец. Вот и организуйте, ребят, распределите между собой ансамбли. Уверяю, они ещё драться будут только за одну-только возможность легального концерта в районном доме культуры. И ещё. Что? С готовностью воскликнул Василий. "Как куратор концерта, я получаю право посещать все местные репетиции. Так и мы передайте. Работа предстоит серьёзная и придётся попотеть". А тот, кто откажется, или будет манкировать, так и останется в гаражах играть. Точно, товарищ доктор, правильно. Кутиков пришёл в настоящем восторге, бросился пожимать мне руку. Спасибо. Спасибо, я так и сделаю. К Зое не забудьте зайти, улыбнулся я. Извините за резкость и пригласите её на свидание, как мы с вами обсуждали, и удачи вам, Самаэль Кутиков. Парень наконец-то удалился, что-то возторжено бормоча, и я откинулся в кресле, чтобы спокойно подумать. Не тут-то было. В клуб нед просонулся длинный тонкий нос бульбаша, а затем появился он сам, интригующе улыбающийся. Заходи, Виталий Николаевич, я приветливо махнул рукой. Чувствует и прямо пышит желанием не обрадовать. Так и есть, ухмыльнулся тот, просачиваясь в дверь. Такой фактуры набрал, тебе и не снилось. Удивил. Я снова махнул рукой, только теперь пренебрежительно. Мне такие сюжеты снятся, что хоть записывай, но не суть. Ты мне давай выкладывай, что принёс. У их деке этой всё на широкую ногу поставлено. Полюбаешь, всё у нас тут, который от волнения забыл задвинуть Василию Котиков. Она меня от пьянства вылечить обещала. Ещё и погадать предложила. Я, естественно, согласился для виду. Потом поинтересовался, как бы мне удачи в жизни побольше. Она и тут услугу предлагать стала. Заговор на деньги или как-то так. В общем, пришлось потратиться. В бухгалтерию приказ направлю, успокоил я его. Напиши только, сколько, за что, рабочие расходы возместим. Да брось ты, Жень! Смутился Бульбаш. Я ж за идею работаю. Идея идеями. Резонно возразил я. Но и на хлеб журналисту должно хватать. Ты мне самое главное хороший текст напиши. Ступай к Соне, обсудите что и как, да в каком порядке будете размещать. Помни, с вас обоих сенсационный разварот. И вместе с Люней отберите кадры поинтереснее, погорячее. Сделаем в лучшем виде, Жень. Бульбаш расплусо в улыбке. А я, отпустив его, вызвал Валечку и попросил принести архив номеров за текущий год.